послесловие Я тот ещё болтун, поэтому, пожалуйста, не относитесь к книжнописанному слишком серьёзно. Существует старая поговорка: приятные вещи грязны, грязные вещи приятно. Действительно. Когда я впервые услышал или прочитал эту фразу, я подумал: "И правда, без каких-либо на то оснований". Для обычного человека такое откровение может быть немного вызывающим. Но к большинству непростительных вещей мы все должны быть низводительно от прекрасных в большей степени отречься. Иногда я сижу без дела и размышляю о подобных вещах. если ненависть это своеобразная разновидность любви, то выражение частенько раскрывает жуткую мелодраму. Тогда не любовь это форма ненависти и так далее. Просто интересно. есть ли какое-то подтверждение этой мысли? Итак, я очень большой поклонник музыки. Но когда люди спрашивают, какую музыку я предпочитаю, я всегда говорю, э потому что я люблю очень много разных жанров. Когда я учился в школе, то так ужасно играл на уроках музыки, что просто возненавидел её. Я даже на флейте не мог играть. Пальцы совсем не двигались. Я так и не научился читать по нотам. Эти маленькие головвостики отдалили меня от музыки. Вы, конечно, подумаете, что я тупой. Но я считаю, что возненавидел музыку, потому что слишком долго ею занимался. Давила достаточно распространённая на уроках точка зрения, что люди, понимающие музыку млации, имеют хороший вкус, которая заставила меня думать. Забудь об этом и вызывало желание уйти. У меня не было слуховых данных еще десять лет после окончания школы. Вполне возможно, нет и сейчас. Сегодня я чувствую, что упустил что-то важное. Хороший вкус ничего не меняет. Любой может слушать хорошую музыку. Эта точка зрения раздражает меня. Я не знаю, какую цель преследуют уроки музыки в школе. но, господи, даже они меня довели. История моей жизни. Когда какой-нибудь народ раздает жемчужины мудрости, вроде цените свое воображение или следуйте своим мечтам. Почему это вызывает желание их упрекнуть? Лично мне хочется сказать: заткнитесь и занимайтесь своими делами. Или к черту воображение. Я слышу фразу вроде "силовое воображение и положительного мышления" и тут же хочу привязать к этим людям бомбу. Я это я, и я не такой же нерадостный, весёлый. Поэтому-то моим проблемам нет конца. Я вижу, как все вокруг веселятся и чувствую, словно в меня вселилось какое-то зло. Конечно, я могу смеяться со всеми, но это пугает меня ещё больше. О. Но это идеальный пример того, почему грязные вещи приятны. если вы сталкиваетесь с чем-то жутким, то ещё можете что-нибудь сделать. Так? Но в таком случае я перехожу к приятные вещи грязны, просто чтобы быть справедливым. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне хочется сделать что-то подобное каковой бы ни была моя жизнь на данный момент. Я думаю, в действительности все гораздо проще. Все наши мнения сталкиваются друг с другом, но мир смотрит на это по-другому. Этот процесс своеобразная работа. Надо ли этого стыдиться? А вы когда-нибудь писали послесловия? Ах, неважно. Фоновая мелодия The Good Life. By New Power Generation. 2023 год читал трилит